Ведун растерянно огляделся, Тихо, сумрачно, пусто. Зачем же его приглашали? Шаги гостя полностью поглощались коврами, дыхание растворялось в огромном помещении. Тишина здесь царила абсолютная, непостижимая, или все же не абсолютная. Середин двинулся дальше к трону, остановился, прислушиваясь. Да, в главный зал дворца проникал какой-то посторонний звук, что-то похожее на шелест ветра, на шевеление листвы в тихий вечер, на дыхание спящего младенца. И еще из-за трона в зал проникал слабенький, ощутимый скорее на уровне интуиции зеленый свет. Олег колебался минут пять. За такие поступки в любой стране голову снесут. Глаза моргнуть не успеешь. Потом поднялся по серебряным ступеням, вдохнул сладковатый запах сандалового дерева, обогнул трон и остановился перед стеной слоновой кости. Нанесённые на кости маль еле заметно светились, или это светились сами руны, некие защитные заклятия, что оберегали сидящего на троне правителя от черных слов, черных глаз, черных мыслей. Или эти заклятия хранили то, что скрывалось дальше, за стеной. Тем более, что зеленоватый свет от них исходить не мог никоим образом. Тогда откуда? Откуда-то из-за стены? Сквозь стену? А разве может свет проникать сквозь стены? Может, прошептал Олег, может, если это не стена, а всего лишь тонкая завеса. Он поколебался еще мгновение, а потом сделал шаг. Руны вспыхнули в глазах, рассыпались звездным дождем, и ведун прошел сквозь слоновую кость, оказавшись в полуовальном помещении, размером всего вдвое уступающим залу по ту сторону. В центре возвышалась мраморная статуя коренастого, широкоплечего, чуть раскосого бога удерживающего в одной руке, плетя в другой факел. Полуобнаженный в шароварах и туго зашнурованных сапогах, идол пристально смотрел на вошедшего разноцветными глазами, бирюзовым и изумрудным. По помещению от статой разливался мягкий зеленый свет, не дающих никаких теней. Сам ли ты нашел путь к Богу и чахару? Олег вздрогнул от неожиданного вопроса и торопливо кивнул. "Да, я нашел этот путь сам. Имеешь ли ты корысти в поисках Бога и шахра?" Аркаим вышел из-за спины и поставил к ногам из Истукана чашу с каким-то зельем, напоминающим болотную тену. "Нет, не ищу." Чиста ли душа твоя, нашедши Бога и Цахара? Да, чиста. Готов ли ты служить Богу и Цахару честно, преданно со всем рвением? Клянешься ли ты отдавать все силы, мудрости, время во имя возвеличивания Бога и Цахара отныне до конца своих дней? Клянусь. В клятве Ведуна не было никакой измены, предательства, отказа от своих корней. В отличие от распятого Бога, боги Руси никогда не требовали от людей исключительной преданности, отказа и проклинания всех прочих богов, кроме себя. Почитая верховного бога Сварога как своего далекого предка, Молитвы Середин предпочитал возносить все таки прекрасный Лидино и Мария. Но и это не мешало ему поклониться подношениями Велесу, Похвисту, Срети или Ладе, коли возникала нужда в их помощи, послужить этим богам. Коли в его личном Олимпе появится еще и некий бог и шахр это никак не отразится на отношение Олега к исконным богам, сварожичей, равно, как и на их отношение к нему. Веришь ли ты богу и чахру всем сердцем животом без сомнений и вопрошаний? Верю. произнес Олег, единственное возможное в такой ситуации слова. Воляй чахра привила тебя к его ногам смертный в минуты перемен когда день сменяет ночь когда свет сменяет моглу, когда силы зала уступают землю силам созидания ну знак покорности богу и доверие к нему призываю тебя смертный испить в минуту перемен чашу и чахра покинув время сумрака и перешагнув во времена разума признай над собой его власть и волю склонись пред богом покорностью и животом ведон поднял чашу и тут зеленое тело из тукана наполнилось светом а содержимое чаши вскипело, словно попало в топку печи почему засветился камень Олег понять еще мог Ну, скорее всего в изваянии ударили и лучи восходящего солнца. Но почему закипело в руках зелье? Впрочем, времени на раздумье все равно не оставалось, и среди очень надеясь на то, что он все еще нужен наркоиму, большими глотками осушил кубок. Зелье оказалось совсем не горячим, не сладким, не соленым. Так, безвкусное словно суп-пюре из элитного ресторана Олег отвел руку с кубком в сторону и перевернул емкость. на пол упала последняя капля черная и тягучая склони голову чужеземец тихо распорядился правитель теперь ты слуга и чахара его воля твоя воля Его сила твоя сила. Его слово твое слово. Это честь для меня, великий Бог. Послушно поклонился Середин. Да, это великая честь быть избранником Бога. Правитель положил холодную ладонь на лего на плечо. Я думал, ты пригласил меня на таинство мудрый Аркаим, сказал Ведун. Нет, смертный. Я всего лишь разбудил тебя. Дорогу ты нашел сам. И явился к ногам Ищахра в минуту перемен, дабы внести перемену в свою душу. Он выбрал тебя, он привел тебя, он благословил тебя. «Идем, чужеземец. Нам нужно взглянуть на нашу армию. Они вместе прошли сквозь стену из слоновой кости. Из распахнутых сандаловых дверей бил яркий ослепляющий свет. Разумеется, снаружи уже настало утро. Жмурясь от ослепляющего солнца, Олег вышел наружу, оглянулся. Правитель остался внутри дворца. Но из дверей одна за другой вырвались пять могучих птиц, заскользили по воздуху к обрыву и широкими кругами начали набирать высоту. Средин немного выждал, повел плечами и направился к входным воротам. Как он и подозревал, законный правитель Кайма ждал его выхода на нагорье, сложив руки на груди и созерцая бесцельно бродящих мертвых воинов на сквозь мокрых от ночной росы. Заслышав шаги ведуна, он не оборачиваясь сказал: "Наступление прямо звучит как кям. Поворот вправо на четверть киа-ум. Поворот вправо ум-а. «Подожди, мудрый Аркаим!» — возмолился Олег. "Я не могу запомнить все это сразу". А тебе не нужно, чужеземец, повернул голову правитель. Это знание есть в напитке. Нужные слова ты вспомнишь, когда они тебе понадобятся. Твои слова это слова и чахра, а посему им подчинится все мертвое и живое. В зелье, которое ты испил, принимая власти Бога, Огромная сила и великая мудрость. Я же говорил, тебе очень повезло, что ты стал избранником Итшахра. Олег промолчал. Он сильно подозревал, что его посвящением повезло именно мудрому Аркаиму. И что правитель обладающий подозрительно большой силой и мудростью, немало для этого постарался. — Чего ты медлишь, ведун налег. его аркаим. — Приказывай. Хм, да. Середин сделал шаг вперед, кашлянул, а прямо Звонкову и крикнул: Все повернулись лицом сюда. Зомби послушно развернулись пустыми глазницами к выходу на плато. И тогда ведун громко приказал, указывая на дальнюю вершину: А-а! Нерцы синхронно развернулись вокруг своей оси, сомкнулись с соседями с правой-слевой щиты черепицей, опустили копья и замерли, готовые отражать атаку. Вперед! первую линию по первым воинам равнять. Масса пришла в движение. Те зомби, что оказались самыми близкими к вершине, остались стоять, а вот те, что подстали, Выдвинулись вперед и замерли, выровняв свое положение по первым из товарищей. Задний ряд разомкнуться, занять места по краям строя. Задний ряд разомкнулся, занять места по краям строя. После четырех таких команд фаланга, наконец вытянулась ровным строем, в восемь рядов глубиной. Отка, разомкнуть строй. Мёртвые воины Четко повернулись налево и подняли копья, превратившись в походную колонну. "Идите сюда, прохожу". Колонна колыхнулась и размеренным шагом двинулась на навстречу ведуна. Олег выждал, пока первые из мертвецов окажутся всего в паре саженей, и вдруг оряпкнул: "Ха!" Воины колонны все вдруг развернулись со 45 градусов влево. Подровняли ряды, сомкнули щиты и замерли, опустив копья в указанном направлении. Получившийся ступенчатый строй можно было считать всего лишь карикатурой на фалангу. Но всё же это был строй, прочный готовый к бою. И ведун, не выдержав, расхохотался. Да-да, получилось. ты знаешь, очень забавно, мудрый Аркаим, когда видишь такое превращение. Сотни, тысячи тупых, бесполезных самих по себе деталек, соединившись, вдруг образуют страшный и смертоносный непобедимый механизм. Так ты доволен, чужеземец? Не сдержал чаславный улыбки правитель. Да, мудрый Аркаим, Они, конечно, тупые, и в стычках один за одним будут легко истреблены. Но пока в стычках получится удерживать строй, можно будет сбиться с кем угодно, без колебаний. Так ты готов начинать наступление, ведун налег? Ну, в принципе, да. Никак не мог оторвать восторженного взгляда от замерших воинов впереди. Какие силы ты намерен дать под мое командование, мудрый аркаим? Меих всех чужеземец указал на вооруженных мертвецов правитель. И все? — удивился Олег. Но этого мало? Мы, кажется, говорили об этом, На щеках властителя заиграли жалваки. Не всякий смертный способен спокойно созерцать наших воинов. Кто согласится идти в поход вместе с ними? — мне нужна легкая конница. Мудрый Аркаим. Ведь не могу же я посылать этих тупых, медлительных монстров в дозор? А без дозоров я буду слеп, не увижу, где противник, какие у него силы, не угадаю засады, не успею подготовиться к неожиданному нападению. Тебе не понадобятся дозоры чужеземец, Ты и так будешь знать обо всем каким же образом